Глава двадцать четвертая. Кулак Бога. Земля становилась все сухее, воздух разреженнее. Казалось, будто Кулак Бога пытается от них убежать. Фрукты закончились, запас мяса истекал. Они летели над бесплодным, уходящим вверх склоном, кульминацией которого являлся сам Кулак Бога над пустыней, площадь которой, по оценкам Луиса, превышала поверхность земной суши. В закаулках невероятного свистел ветер. К этому времени они находились почти прямо по вращению от громадной горы. Над головой сияли голубым отчетливые очертания арки на фоне ярких точек звезд. Говорящий посмотрел вверх в большое окно фонаря. Луис, можешь найти отсюда ядро галактики? Зачем? И так понятно, где мы. Ну все-таки. За проведенные под здешним небом месяцы Луис сумел опознать некоторые звезды и искаженные очертания созвездий. Думаю, вон там, за аркой. Именно, ядро галактики находится в плоскости Мира Кольца. Я так и сказал. Не забывай, что материал основы Мира Кольца не пропускает нейтрино, значит может остановить и другие основы. субатомные частицы. Казин явно на что-то намекал. Ну конечно, мир кольцо не уязвим перед взрывом ядра. Когда ты до этого додумался? Только что. Раньше я не был точно уверен, где находится ядро. Часть излучения все равно рассеется и радиация проникнет за стены. Но когда придет ударная волна, Тиллабраун благодаря своему везению окажется далеко от стен. Двадцать тысяч лет, ажоламленно проговорил Луис, чтоб тебе Финейгл улыбнулся. Как вообще можно рассуждать в подобных категориях? Болезнь и смерть всегда результат чьего-то невезения. По нашим предположениям тела Браун должны жить вечно, но хотя ты прав, она не размышляет таким образом. Просто ее везение нависает над нами, словно кукловод, дергающий за ниточки марионеток. Несс уже два месяца пребывал в состоянии трупа при комнатной температуре. Тело его не разлагалось, а огоньки на аптечке продолжали гореть, даже иногда менялись. По сути, это были единственные признаки жизни, которые он подавал. Аву уставился на Несса и тут две мысли. сошлись в его голове воедино. «Кукольник», – тихо проговорил он. «Луис?» Я подумал, не получили ли кукольники свое название из-за того, что играли в бога с окружавшими их расами. Вне всякого сомнения, они относились к людям и к Зинам, словно к марионеткам. Но благодаря везению Тилы марионеткой стал сам Несс. «Мы все играли в Бога на том или ином уровне». Луис кивнул в сторону Прилл, при, понимавший в лучшем случае каждое третье их слово. «И Прилл, и ты, и я. Каково это говорящий, добрым ты был Богом или злым?» «Этого я знать не могу. Речь идет о чужой для меня расе, хотя я немало изучал людей. Не забывай, я остановил войну». Я дал понять каждой стороне, что она неминуемо проиграет, и это случилось три недели назад. Да, моя идея, конечно. И теперь тебе снова придется исполнить роль бога для кзинов, сказал Луис. Не понимаю. Нес и другие кукольники играли в плановое разведение людей и кзинов. Они преднамеренно смоделировали ситуацию, в которой естественный отбор привел бы к появлению мелюбивого Казина. Это так, что случилось бы, если бы об этом стало известно патриархии? Война, ответил Казин. Тяжело вооруженный флот мог бы атаковать планеты кукольников после перелета длиной в два года. Возможно, к нам присоединилось бы человечество. Наверняка кукольники нанесли вам не меньшее оскорбление. вне всякого сомнения. А потом, потом пожиратели листьев истребили бы мою расу до последнего котенка, Луис. Я не собираюсь никому ничего рассказывать ни про приманки для звездных сейтерей, ни про эксперименты кукольников. Я могу рассчитывать на твоё молчание. Конечно. Именно это ты и имел в виду, когда говорил, что мне придётся сыграть роль бога для моей расы. Это и еще кое что, ответил Луис. Что насчет рискованные ставки? Ты все еще намерен ее похитить? Возможно, сказал Кзин. Тебе это не удастся, заявил Ву. Но предположим, у тебя все-таки получится. Что дальше? Дальше патриархия получила бы квантовый гиперпривод второго рода. И... Прила поняла, что происходит нечто важное. и пристально наблюдала за ними, словно готовясь остановить возможную драку. Вскоре у нас появились бы корабли, способные преодолеть световой год за одну с четвертю минуты. Мы стали бы властвовать в известном космосе, порабощая все расы в пределах достижимости. А потом, а потом бы все закончилось и бы атаковала из наша честолюбивая цель. Нет, вы продолжили бы завоевания. С таким двигателем вы отправились бы во все стороны, захватывая любую обнаруженную вами планету. Вы завоевали бы их больше, чем были бы в состоянии удержать, и в итоге столкнулись бы с реальной опасностью с флотом кукольников, еще с одним миром кольцом, но пребывающим на вершине его возможностей. Еще с одной расой поработителей, лишь начинающей свою экспансию, с брандашмыгами, имеющими руки, с грогами, имеющими ноги, с вооруженными кототлинами. Это все страшилки. Ты видел мир кольцом, видел планеты кукольников, а там, куда вы могли бы добраться с помощью их гиперпривода, подобного может быть намного больше. Казин молчал. Не спеши, сказал Луис. Подумай хорошенько. Тебе в любом случае не забрать рискованную ставку. Если попытаешься, погубишь всех нас. На следующий день невероятный пересек длинную прямую метеоритную борозду, и они повернули против вращения прямо к кулаку Бога. Казалось, кулак Бога становится все больше, ни сколько не приближаясь. Крупнее любого астероида грубо-конической формы, он напоминал увенчанную снежной шапкой гору, выросшую до ужасающих размеров. «Не понимаю», — сказал Априлл с озадаченным и подавленным видом. «Эта гора мне незнакома. Зачем ее построили? У края тоже находятся высокие горы, но вовсе не для украшения, а не удерживают воздух». «Вот и я о том же», — кивнул Луис. и не произнес больше ни слова. В тот день они увидели в конце метеоритные борозды, вдоль которых следовали маленькую стеклянную бутылочку. Лжец лежал так, как они его оставили, сиротливо на лишенной трения поверхности. Луис мысленно перенес празднество на потом. Они пока еще не вернулись домой. В конце концов Прил пришлось остановить невероятный на небольшой высоте чтобы Луис смог перейти на лежаца по трапу. Он нашел кнопки, открывающие одновременно оба люка шлюза, но все то время, пока они переносили тело Несса, наружу с шипением вырывался воздух. Без помощи кукольника они не могли уменьшить давление в кабине, а Несс по всем внешним признакам ничем не отличался от трупа. Его поместили в медицинский автомат. напоминавший подогнанный по фигуре гроб. Должно быть, кукольники-врачи и кукольники-инженеры предполагали, что машина справится с любыми мыслимыми повреждениями, но входило ли в их число ампутация головы? Похоже, входило. В автомате имелись две запасные головы, еще две вместе с шеями и достаточное количество органов и частей тела, чтобы полностью собрать нескольких кукольников. Вероятно, все они были выращены из клеток самого Несса, судя по знакомому облику одноглазых морд. На борт поднялась Прилл и тут же рухнула вперед и вниз. Луису редко доводилось видеть, чтобы кто-то был настолько изумлен. Ему ни разу не пришло в голову рассказать ей о наведенной гравитации. Когда она поднялась, лицо ее ничего не выражало, но вся поза, свидетельствовала об охватившем ее благоговейном трепете. В наступившей тишине внезапно послышался похожий на вопль банши крик Луисову: "Кофе!" заорал он. "Горячая вода!" И бросился в каюту, которую раньше делил Стилл и Браун. Мгновение спустя он высовнул голову и позвал: "Приил". Она пошла к нему. Кофе ей абсолютно не понравился. Она заключила. Что только безумец способен глотать эту горькую дрянь, о чем и сообщила Луизу. Он объяснил, как пользоваться душем, ставшим для нее давно забытой долгожданной роскошью. Спальные панели привели ее в настоящий экстаз. Говорящий праздновал возвращение по-своему. Луиз не знал в точности, что происходит сейчас в каюте Кизина, но не сомневался, что тот наедается до отвала. Мясо, рычал говорящий, как же мне надоело жрать несвежую мертвечину. То, что ты сейчас ешь, восстановленная еда. Неважно, вкус все равно как у свежей убитой добычи. Ту ночь Прил провела на диване в зоне отдыха. Спальное поле она оценила по достоинству, хотя и не сочла его подходящим для сна. Но Луис блаженно спал в невесомости впервые за три месяца. Спустя десять часов он проснулся, чувствуя себя бодрым, словно тигр. Под его ногами пылал полукруг солнца. Вернувшись на невероятный, он освободил с помощью лазерного фонаря черенок нити теневых квадратов. Когда закончил, на черенке все еще болтались обрывки оплавленного пластика. Луис даже не пытался перенести его на лежака, черная нить была слишком опасна. а основа кольца через щур скользкой он по полос на четвереньках полишенные трения поверхности тащя за собой черенок закрепленный на нем нитью говорящий молча наблюдал за ним из шлюза поднявшись по лестинке в шлюз Луис протолкнулся мимо газина и направился на корму говорящий все так же не сводил с него взгляда в самом конце кормы лжеца находился канал толщиной с человеческую ногу, через которые шли провода к аппаратуре в крыле корабля, когда оно еще было на месте. Теперь канал был закрыт металлическим люком. Открыв его, Луис выбросил наружу черенок нити, затем направился в сторону носа. Время от времени он проверял положение нити, разрезая с ее помощью полученную из кухонного автоматолжечца джинксианскую колбасу. и помечал место ярко-желтой краской. Когда он закончил, путь практически невидимой нити был отмечен идущей вдоль всего бока лежца линией желтых пятен. Натянувшись, нить наверняка перерезала бы часть внутренних переборок корабля. Желтая краска позволяла Луису точно определить, где проходит нить, и убедиться, что она не повредит никаких частей. системы жизнеобеспечения, но украшки имелось и другое предназначение — предупредить всех, чтобы они держались подальше от нити, не рискуя лишиться пальцев или чего-нибудь еще. Выйдя из шлюза, Луис подождал говорящего и закрыл внешний люк. Мы что именно для этого и вернулись сюда, спросил газин. Сейчас объясню, ответил Луис, пройдя вдоль корпуса General Products. в сторону кормы. Он поднял обеими руками черенок и слегка потянул. Нить держалась. Упершись ногами, он потянул, что есть силы. Нитьи даже не пошевелилась. Ее прочно удерживал люк шлюза. Более надежного испытания, увы, не проведешь. Я не был уверен, что люк шлюза выдержит и что нить не разрежет сам корпус General Products. Собственно, я до сих пор не уверен. Но да, именно потому мы и вернулись. И что дальше? Откроем люк шлюза, позволим нити свободно скользить внутри лжеца, а сами перенесем черенок обратно на невероятный и опять его закрепим. Что они и сделали. Невидимая нить, ранее связывавшая теневые квадраты, уходила к правому краю кольца. Она тянулась за невероятным на тысячи милей. тащить ее внутри летающего здания было невозможно, может даже до самого города, по до небесами, до напоминавшего облака дыма спутанного клубка, в котором могли содержаться миллионы миль подобные нити. Теперь нить впадала в двойной шлюз лжеца, шла вдоль его корпуса, выходила из канала для проводов и возвращалась к комку быстро твердеющего пластика с нижней стороны летающего здания. Пока что все идет как надо, сказал Луис. Теперь мне нужна Уприл. Нет, не в мирс. Я забыл. У Уприл нет скафандра. Скафандра? Мы поднимем невероятный на гору кулак Бога. Здание не герметично. Нам потребуются скафандры, а Уприл его нет. Придется оставить ее здесь. На гору кулак Бога? переспросил говорящий Луис. Мощности одного скутера не хватит даже, чтобы втащить лжеца по этому склону, а ты предлагаешь нагрузить двигатель дополнительные массы и летающего здания? Нет, нет, я вовсе не собираюсь тащить лжеца. Мне всего-то нужно, чтобы нить теневых квадратов тянулась за нами. Она должна, она должна свободно скользить сквозь корабль, если только я не попрошу брил закрыть люк шлюза. Говорящий задумался. Может, и получится. Если скутеру кукольника не хватит мощности, мы отрежем куски от здания, сделав его легче. Но зачем? Что ты рассчитываешь найти на вершине? Я мог бы ответить тебе одним словом, и ты рассмеялся бы мне в лицо, говорящий. Если я не прав, клянусь, ты никогда об этом не узнаешь, ответил Луисву. Придется объяснить Прил, что ей нужно делать, подумал он. и уплотнить канал наложится пластиком так чтобы нити ничто не мешало скользить но уже составлялся практически герметичным невероятный не был космическим кораблем его подъемная сила имела электромагнитную природу отталкиваясь от самой основы кольца которая уходила вверх к колоку бога поскольку эта гора была полой вполне естественно что невероятный Увлекаемый скутером кукольника постоянно стремился бы накрениться и соскользнуть. Для этой проблемы уже нашел решение говорящий. Еще до начала восхождения они переключились на жизнь внутри скафандров. Луис сосал из трубочки пюре, стаской, вспоминая поджаренный с помощью лазерного фонаря бифштекс. Говорящий потягивал восстановленную кровь, думая о чем-то своем. В кухне они определенно не нуждались, так что отрезали эту часть здания, заодно уменьшив его корень. Отрезали они и кондиционер, а также всю полицейскую аппаратуру, генераторы, уничтожившие их скутеры отправились следом лишь после того, как точно подтвердилось, что они никак не связаны с подъемными двигателями. Туда же пошли и стены, хотя часть их осталась в качестве защиты от палящего солнца. С каждым днем они приближались к кратеру на вершине кулака Бога, который мог бы поглотить большинство астероидов. Край кратера отличался от тех, что когда-либо доводилось видеть Луису. Похожие на абсидиановые острия осколки образовывали зазубренное кольцо и сами были величиной с гору. Между двумя из них виднелся проход. Насколько я понимаю, сказал говорящий, ты хочешь войти в кратер? именно в таком случае хорошо что ты заметил проход склон наверху слишком для нас крут а до прохода мы доберемся очень скоро говорящий управлял невероятным меняя мощность двигателя скутера без этого было не обойтись поскольку они срезали стабилизирующие механизмы в последней попытке уменьшить вес здания луис начал постепенно привыкать к эксцентрической внешности гзина Скавандр, которого напоминал пять прозрачных баллонов с похожим на аквариум шлемом, внутри которого виднелся наполовину скрывавший морду говорящего лабиринт управляемых языком рычажков и с огромным ранцем. Вызываю Прил, сказал в интерком Луис. Вызываю Халлорлоп Прил Лалар. Слышишь меня, Прил? Слышу. Оставайся на месте. Мы доберемся через двадцать минут. Хорошо, долго живы. Над их головами ярко пылала арка на высоте в тысячу миль над миром кольцом было видно, как она сливается со стенами и плоским ландшафтом. Наверное, точно так же смотрел тысячелетия назад на землю первый человек в космосе, осознавая, что она действительно круглая во имя Яхвы и его могучего молота. Мы не знали, едва слышно проговорил Луис. Но говорящий тут же оторвался от своих приборов. Луис, однако, не заметил странного взгляда к Зина. Мы могли бы избежать множества проблем. Мы могли вернуться сразу же после того, как нашли нить ни теневых квадратов. Не в мирц. Мы могли затащить лжеца прямо на гору Кулак Бога с помощью наших скутеров. Но тогда Тила не встретила бы искателя. Опять везение Тилы Браун. Конечно, Луис тряхнул головой. Я что, говорил сам с собой? Я слышал. Нам следовало догадаться, сказал Луис. Промежуток между острыми вершинами был совсем рядом. Внезапно ему захотелось выговориться. Строители никогда не стали бы сооружать здесь столь высокую гору. У них и без того таких гор на миллиард с лишним миль, если считать вдоль обеих стен. Но Луис. Кулак Бога настоящий? Нет, нет, это всего лишь оболочка. Посмотри вниз, что ты видишь? Мытье яла основы мира кольца. Когда мы впервые его увидели, мы подумали, что это грязный лед, грязный лед в полном вакууме. Впрочем, забудь. Помнишь, что ночь, когда ты исследовал гигантскую карту мира кольца, ты не мог найти кулак Бога? Почему? Казин не ответил. Его там не было, вот почему. Его не было, когда создавалась карта. Прил, ты меня слышишь? Слышу, куда же я денусь? Хорошо, закрой люки шлюза. Осторожно, не порежься, а нить. Луис, эту нить изобрел мой народ. Голос Прил исказили помехи. С минуту она молчала, затем сообщила. Оба люка закрыты. Невероятный двигался между торчащими осколками. Луис напрягся, кричал. Подсознательно ожидая обнаружить между ними нечто вроде каньона или ущелья, хотя знал, что там находится совершенно иное. Луис, что ты рассчитываешь найти в этом кратере? Звезды, ответил Луису. Казин тоже напрягся. Не смей насмехаться надо мной, моя честь. И тут они прошли между остриями. Никакого ущелья за ними не оказалось. только расколотая скорлупа из материала основы Мира Кольца, растянутая под воздействием ужасающих сил до толщины в несколько футов, а за ней кратер горы Кулак Бога. Они падали, и кратер был полон звезд. Луис Ву обладал прекрасным воображением, и перед его мысленным взором с легкостью предстали события прошлого. Он увидел девственно чистую систему Мира Кольца, Без космических кораблей, лишь звезду класса G2, цепочку теневых квадратов и сам мир-кольцо. Увидел он и пролетавшее в опасной близости постороннее тело. Оно падало по гиперболе из межзвездного пространства, и на пути его оказалась обратная сторона мира-кольца. По представлениям Луиса, размером это тело было примерно с земную Луну. Наверное... В первые же секунды оно превратилось в ионизированную плазму. Испарение газа с поверхности метеорита могло бы его остудить, но в данном случае газу некуда было улетучиваться, и он устремился в деформирующийся карман на поверхности мира кольца, уродуя окружающий ландшафт. Вся тщательно спланированная экология и периодичность выпадения осадков отправились в преисподнюю, На территории, превосходящей по площади поверхность земли, образовалась пустыня, а посредине ее самкулок Бога, вознесшийся ввысь на целую тысячу миль, прежде чем очень прочная основа кольца лопнула, пробитая насквозь огненным шаром. Кулак Бога не в мирс, но, конечно же, Луис его отчетливо представил картину, которую можно было наблюдать от края до края. пылающий шар величиной с земную луну, пробивающий поверхность мира кольца, словно кулак силача картонную коробку. Туземцы должны были благодарить судьбу, что поверхность кольца деформировалась именно таким образом. Размеров образовавшейся дыры вполне хватало, чтобы выпустить с мира кольца весь воздух, но она находилась на тысячу миль выше. Кратер был полон звезд. Гравитация полностью отсутствовала, двигателем ни от чего было отталкиваться. Об этом Луис не подумал. Хватаясь за что-нибудь, заорал он и держись крепче. Если вывалишься в окно, тебя уже не спасти. Естественно, ответил говорящий, обвившись вокруг голой металлической балки. Луис нашел еще одну. Ну что, я был прав? «Звезды? Да, Луис, но откуда ты знал?» Вновь появилась сила тяжести, что-то тащило невероятный за собой. Остов здания опрокинулся на бок, так что окно оказалось сверху. «Держится!» — яростно проговорил Луис, пытаясь перевернуться на балке. «Вот так-то лучше. Надеюсь, Прилл пристегнулась». ей предстоит трясковое путешествие по склону кулака Бога на конце нити длиной в десять тысяч миль вверх через край, а потом они взглянули на обратную сторону мира кольца, на ее бескрайнюю рельефную поверхность. посредине ее виднелась чудовищная коническая метеоритная пробоина, светящаяся в нижней ее части. Невероятный пронесся, словно отвес на тросе под мирам кольцом, и на дне кратера внезапно сверкнуло солнце. Наружу и вниз. После мы окажемся привязанным к лжецу, который устремится в открытый космос со скоростью семьсот семьдесят миль в секунду. У нас более чем достаточно времени, чтобы нить подтянула нас друг к другу. Но если не получится, всегда можно воспользоваться двигателем скутера Несса. Откуда я узнал? Я же тебе говорил, разве я не упоминал про сдержанный ландшафт? Нет? Нет? Именно он оказался решающим доводом, торчащий сквозь камень вершины из материала основы и гибель цивилизации, которой было всего полторы тысячи лет. Причиной всему две пробоины от астероидов, которые нарушили движение воздушных масс. Ты хоть понимаешь? Что большую часть нашего путешествия мы совершили именно между двумя этими пробоинами. Весьма окосвенное рассуждение, но ведь все получилось, да, Луиз? И теперь я доживу до той минуты, когда снова смогу увидеть заход солнца. Тихо проговорил Кузин. Ву почувствовал, как его пробрала дрожь. Ты тоже? Да, иногда я смотрю на закат. Давай лучше поговорим о рискованных ставки. Что? Если бы я сумел похитить у тебя рискованную ставку, мой народ владел бы всем известным космосом, пока, расширяя сферу нашего влияния, мы не столкнулись бы с другой, более сильной расой. Мы забыли бы обо всем, чему с таким трудом научились мирно сосуществуя с иными расами. Что ж, пожалуй, ты прав, ответил Ватьму Луис. Отчетливо ощущалось натяжение нити. Лжец уже проделал немалый путь по десятиградусному склону Кулака Бога. Возможно, все не просто, пока землю защищает везение множества таких, как Тила Браун. Но чувство долга требует от меня все же попытаться, сказал, говорящий с животными, как я могу увести мою расу с почетного пути воинов? Боги гигзинов прокляли бы меня. Я тебя предупреждал, играть в бога порой бывает больно. К счастью, никаких сложностей не возникнет. Ты говорил, что если я попытаюсь захватить рискованную ставку, погибнем мы все. Риск слишком велик. Нам потребуется гиперпривод кукольников, чтобы опередить ударную волну от взрыва ядра. Возможно, кивнул Луис, имея в распоряжении гиперпривод. Казин мог укрыться в ближайшем гравитационном колодце. Но что, если я солгал? Вряд ли мне стоило надеяться перехитрить такое разумное существо, как ты. В кратере Кулака Бога вновь вспыхнуло солнце. Только подумай, сколь небольшое путешествие мы совершили, сказал Луис. Сто пятьдесят тысяч миль за пять дней и столько же обратно. за два месяца. Одна седьмая ширины мира кольца. Атила и Искатель намерены отправиться вдоль него. Глупцы, мы так и не увидели стену, а они ее увидят. Интересно, что еще прошло мимо нас. Если корабли мира кольца были способны летать до самой земли, они могли забрать оттуда несколько синих китов и кашалотов до того, как мы их полностью истребили. А мы так и не добрались до океана. Им предстоит встретить множество новых людей и культур. Просторы мира Кольца ошеломительны. Луис, мы не сможем сюда вернуться. Нет, конечно нет. По крайней мере, пока не поделимся своей тайной с нашими мирами, твоим и моим, и не обзаведемся исправным кораблем.